Глава двенадцатая. Прошлое и будущее. День накануне приема пролетел незаметно. Мне даже начало казаться, что кто-то чрезмерно одаренный поставил его на ускорение или даже включил перемотку. Событий было много, но они сменяли друг друга с поразительной скоростью, мелькали, как пейзажи в окне скоростного поезда. С самого утра нас с Александрой взял в оборот ее стилист Марк, Вопреки сложившимся стереотипам, он выглядел совершенно обычно, а в одежде предпочитал хоть и свободный, но довольно сдержанный стиль. На вид я бы дала ему лет сорок, но, судя по тяжелому, спокойному взгляду, ему было гораздо больше. Он оказался серьезным и очень собранным, словно являлся не стилистом, а политиком. С ним приехали еще трое девушек, каждая из которых являлась профессионалом своего дела. Сначала нас несколько часов мучили разными масками, пилингами, даже в баню отвели. Да, в этом дворце имелась еще и собственная зона спа. Хотя чему удивляться? Потом пришло время маникюра и педикюра, а моими волосами специалисты индустрии красоты занимались и вовсе около пяти часов. При этом Галути продолжал впихивать в мое сознание новую информацию, которая могла пригодиться на завтрашнем мероприятии. В итоге... К вечеру я чувствовала себя такой уставшей, как никогда до этого, а в голове остались только два желания — скорее уснуть и увидеть Микаэля. К собственному удивлению, я думала о нем постоянно. Каждый раз, когда встречала в особняке Риса, сразу же вспоминала так похожего на него Мика, и на моей душе теплело. Наш вчерашний поцелуй не выходил из мыслей, и очень хотелось снова оказаться на берегу моря в таких приятных нежных объятиях. Ощутить ласковое прикосновение, почувствовать на своих губах мягкие губы. Я не могла вспомнить, чтобы хоть когда-то в жизни меня настолько сильно будоражил мужчина. Все мои прошлые симпатии были в разы более спокойными и не длились долго. Обычно они заканчивались после пары свиданий. Лишь стоило узнать кавалера чуть лучше, и Дар сразу показывал все возможные варианты развития наших отношений. Неудивительно, что после этого Я теряла к нему всякий интерес. Но с Миком все было не так. Несмотря на особенности моего дара, в наших отношениях все равно присутствовала непредсказуемость. Еще, конечно, придавала остроты окружающая нас опасность, да и сам статус Микаэля вел голову. В какой-то момент я даже поймала себя на мысли, что раздумываю, какое белье надеть вечером, и может ли оно понравиться Мику. Но ведь никогда раньше эта сторона отношений меня не цепляла, скорее даже напрягала. Но теперь со мной явно происходило что-то странное, и самым неожиданным стало спокойное осознание того, что я могу вскоре оказаться в постели с Микаэлем, особенно учитывая тот факт, что мы все равно скоро расстанемся. Вот в этом Дар не сомневался. Ужинала в своей комнате одна, Саша сжалилась и разрешила мне отправиться отдыхать, ведь завтрашний день обещал стать еще более насыщенным и сложным. Но когда я уже заканчивала с едой, в дверь постучали. Голутис реагировал быстрее, чем дар. «К вам, лорд, Дарис Эргай!» — прозвучало в моей голове. «Великая вселенная, чего ему еще надо?» Но пришлось открывать. «Доброго вечера, ангелок!» — проговорил коварный импат, приветливо улыбнувшись. «Разрешишь войти?» «Разрешу», — кивнула, отступив чуть в сторону. «Я с самого утра пытаюсь добраться до тебя, но отвоевать девушку у стилистов — дело почти невозможное», — сказал он с усмешкой. «Понимаю, времени до приема катастрофически мало, но давай хотя бы попробуем раскачать твой дар посильнее». «И как это будет происходить?» — спросила с интересом. Рис прошел по комнате и опустился в кресло у небольшого столика. Твоя проблема в том, что ты очень долгое время запрещала своим способностям активно проявляться. Ты привыкла их прятать и использовать только при необходимости, загнала в рамки. Разве контроль не является первым, чему учат одаренных? Спросила с вызовом. Сам по себе твой дар для окружающих не опасен, в отличие от той же эмпатии или телекинеза. Даже если ты дашь ему полную волю, плохо может стать только тебе самой. Ну да. «Так легко и умом тронуться», — буркнула с горькой усмешкой. «Ты всему научишься», — он говорил так, будто на самом деле не сомневался. «Сейчас я предлагаю поработать с той энергией, которую ты всегда держала в заперти. И как ты собираешься это делать, я вот даже не представляю подобное», — развела руками. «Оставь мои методы мне. Если согласна, давай приступим». Меня немного настораживало и его присутствие в комнате, и его предложение, но интуиция не была против. Да и Дар демонстрировал вполне мирные вероятности, хотя они казались смазанными, будто Дарис сам пока не имел четкого плана действий. И все же я согласилась. Эрис попросил меня лечь на кровати, закрыть глаза. Сам он сел рядом и коснулся моих висков пальцами. «Значит так, ангелок, начнем с простого». Я попробую ослабить твой контроль, а ты постарайся оттолкнуть мою энергию своей. Используй всю, какая есть, и лучше представь ее чем-то вроде живого тумана, который может открывать тебе картинки вероятностей. Поначалу это показалось мне простым заданием, вот только на деле ничего у меня не получалось. Рис давил эмпатией. Я чувствовала, как энергия его жуткого дара проникает в мои мысли, заполняет сознание и подавляет меня. Она окутывала все мое существо, заставляя чувствовать себя слабой и беспомощной. «Сопротивляйся», — приказным тоном говорил Рис. «Борись, ты можешь, у тебя для этого есть все необходимое. Собери волю и дай мне отпор». И Я пыталась, но когда поняла, что не могу использовать дар, стало совсем невыносимо. Я вцепилась руками в запястье Дариса, надеялась оттолкнуть его, но он был физически намного сильнее. «Хватит!» — крикнула почти на грани отчаяния. «Я не могу, не надо!» «Борись!» — прорычал Рис. «Давай же, ангелок, прорви свою скорлупу, ты можешь!» «Не могу!» — прошептала, чувствуя, как по щекам текут слезы. «Перестань!» «Нет!» И он, наоборот, усилил напор. Я снова попыталась представить свою энергию туманом, Но в этом видении моя сила была легкой, белой, полупрозрачной, в то же время, как на нее со всех сторон наступали тяжелые черные тучи. Они сгущались вокруг, сковывали меня, душили и мучили, так и стремясь задавить своей толщей массой. «Вдохни, выдохни и направь силы на сопротивление». Теперь голос Рейса доносился до меня будто бы издалека. Я даже попыталась сделать, как он просит, но толку не было. Наоборот, стало хуже. Черный дым в моем сознании, будто бы проник в рот, заполнил легкие, и я начала задыхаться. Только теперь воздействие чужого дара отступило, а хватка ослабла. Едва ощутив свободу, я резко села и поспешила отодвинуться подальше от своего мучителя. Меня трясло крупной дрожью, слезы продолжали бежать из глаз. Я рвано дышала, жадно хватала ртом воздух, но никак не могла восстановить дыхание. «Тише, ангелок», — проговорил Рис и снова потянулся ко мне рукой. Но я отпрянула от него так далеко, как только могла. И вдруг дверь комнаты резко распахнулась, и на пороге появился Микаэль. Он бросил быстрый, недовольный взгляд на Дариса, повернулся ко мне и тут же оказался рядом. Опустился на кровать, притянул меня к себе и крепко обнял. Я прижалась к нему как к родному, сама обхватила его за шею, и уткнулась лицом в сильное плечо. «Что тут происходит?» — зло спросил Мик, обращаясь к Рису. «Что ты устроил? Почему Элли в таком состоянии?» «Не смотри на меня, как на палача и мучителя», — серьезным тоном ответил ему дарис «Я пытался помочь ей освободить скрытую часть дара. Не получилось. Твой ангелок закрыла и запечатала свой потенциал так сильно, что даже мне не пробиться». Микаэль гладил меня по спине, и рядом с ним я постепенно успокаивалась. Сейчас Миг казался мне крепостью, способной защитить от всего на свете, настоящим оплотом безопасности и покоя. На некоторое время в комнате стало тихо, но эту тишину нарушил дарис Знаешь, мне тут подумалось, что если не справляюсь я, то справишься ты или Алишер, ведь суть проблемы именно в запертой энергии. Ее нужно заставить прорвать свою защитную оболочку. Необходимо вытащить эту силу наружу, чтобы она смогла спокойно циркулировать по организму Ангелии. «Как ты себе это представляешь?» — в непонимании выдал Мик. «Я никогда подобного не делал». «Самый простой способ — приказать», — прозвучал задумчивый ответ Риса. «Но что-то мне подсказывает, ты на такое не пойдешь? «Не пойду», — хмуро бросил Микаэль. «Придумай иной вариант». Тогда дарис на пару мгновений замолчал. Я все же оторвалась от Мика и села чуть ровнее. Но когда рискнула посмотреть на своего недавнего мучителя, то наткнулась на его внимательный взгляд. «Нужно попробовать вместе», — сказал он. «Я буду давить эмпатией, а ты, Мик, поможешь энергии Ангелии дать мне отпор». Лишь стоило представить, что сейчас все повторится, меня бросило в дрожь. Объятия Микаэля стали крепче, а я вдруг почувствовала на своем виске его нежный поцелуй. «Спокойно, ангелок», — проговорил он тихо. «Я с тобой. В обиду тебя не дам, но попробовать нам все же стоит». «Не хочу!» — я отстранилась и посмотрела ему в глаза. «Давайте оставим все как есть». «Это необходимо», — продолжал уговаривать он, не выпуская меня из объятий. «И я даже почти уверен, что у нас получится». Но для этого ты должна мне открыться, довериться, не сопротивляться моему вмешательству. Я даже не понимаю, что ты собираешься делать. Как можешь помочь? Ты же не импат. Не импат, согласился он. Мой дар в ином. Я могу управлять энергиями, любыми, как угодно. Я уставилась на него, как на чудака. Это ведь невозможно. Все во Вселенной состоит из энергии различной мощности, оттенка и колебаний. Не отводя взгляда, принялся пояснять миг. Предметы, животные, люди, даже воздух ⁇ это тоже энергия. Проще управлять тем, в чем концентрация этой самой энергии выше, ее легче зацепить. Люди, ангели ⁇ это тоже энергия, причем и их тела и их души. Твой дар, как и ты сама, тоже энергия. Хочешь сказать, что можешь мною управлять? Выдала недоверчиво, пока эта информация оказалась бредом. Могу, ⁇ кивнул необычайно серьезный и собранный миг. И мой приказ, сказанный словами, приобретает такую силу, которой невозможно сопротивляться. Сейчас, ангелок, я могу приказать тебе выпустить всю мощь твоего дара, и ты сделаешь это даже против своей воли. Скорее всего, это причинит тебе боль, поэтому я хочу попробовать предложенный Дарисом способ. Если ты сможешь мне открыться, я почувствую всю тебя как энергию и помогу тебе освободить то, что ты так долго прятала. У меня в голове никак не желали укладываться его слова. Может влиять на чужую энергию? Приказывать? Открыться ему? Ангелок!» Микаэль снова провел рукой вдоль моего позвоночника. «Давай попытаемся. Просто попробуем. Одно твое слово, и мы прекратим, обещаю тебе». Его взгляд... Снова показался мне таким глубоким и притягательным, что я просто не смогла отвернуться. Тонула в нем и будто погружалась в глубины великого космоса. Очень не кстати вспомнился вчерашний вечер и наш поцелуй, а по сердцу разлилось тепло. Пожалуйста, шепотом проговорил Мик. Это очень важно. я сдалась. В конце концов, если не получится, хотя бы смогу сказать, что сделала все возможное. А если получится то я от этого выиграю больше всех. «Хорошо, но за результат не ручаюсь», — проговорила тяжело вздохнув. «Что мне нужно делать?» Руководить процессом снова вызвался дарис Он попросил Мика сесть за моей спиной и крепко прижать меня к своей груди. Одна рука Микаэля легла на мое солнечное сплетение, забравшись под свободную футболку, а вторая заняла место на моем животе. Ощущать его прикосновение к голой коже было волнительно и приятно, а его дыхание у моего уха даже немного успокаивало. «Верь мне, ангелок», — шепнул Миг, «Я не причиню тебе вреда». И я верила, сама не знаю почему. Просто чувствовала, что он говорит правду и никогда не сделает мне ничего плохого. «Закройте глаза», — скомандовал дарис «Дышите медленно и глубоко». «Постарайтесь выдыхать и выдыхать одновременно». Мы так и сделали. Это получилось легко и просто. А потом я ощутила нечто такое, чего никогда раньше не чувствовала. Чужую силу, но не физическую. Она была невероятно мощной, но при этом не несла угрозы. Обволакивала меня. Обнимала, грела и защищала. Тянулась ко мне, а я, без малейшего сомнения, потянулась к ней. Но не рукой, а всей своей сутью. Устремилась к ней, коснулась ее и утонула в ней, ощущая, что она тонет во мне. И вдруг словно на него увидела странные картинки, а вместе с ними почувствовала эмоции. Я будто нырнула в них на несколько мгновений, погрузившись и прожив каждую. Вот я держу в маленьких ручках письмо, вчитываюсь в слова и стараюсь держать слезы. Вот стою посреди темного двора, за спиной светят огнями окна многоэтажки а мне в лицо летит чужой кулак. Вот сижу на заднем сиденье Эрши и чувствую страх и смятение, а откуда-то звучит женский голос. «Нас отправил за тобой лорд Дайрон Алишер Эргай. Думаю, тебе знакомо это имя? Ты его сын, единственный». Вот я сижу за столом в знакомом особняке и боюсь даже вздохнуть, а передо мной лорд Эргай. «Меня зовут Алишер», — говорит он, протягивая мне раскрытую ладонь. Я Михаил, отвечаю мальчишеским голосом. Микаэль, поправляет мужчина. Вот я стою в холле, а напротив, несколько человек с кангайтами, и один из них стреляет в Сашу. Дальше фрагменты закрутились еще быстрее. Я видела собаку, мальчика, похожего на Андрея, космопорт, приземление на незнакомую планету, занятия с учителями, милую обнаженную брюнетку, тянущую ко мне руку. Веселые компании, вечеринки, ярко-красные эрши и много-много других эпизодов. Но вдруг увидела себя, стоящей на берегу моря у самой кромки воды, такую милую и такую притягательную, хотя это явно были не мои мысли. А потом перед глазами замелькали уже привычные вероятности, смазанные видения, которые накладывались одно на другое. Но ярче всех горело одно. Я веду танцевать очень красивую блондинку. Она обнимает меня за шею, ее пальцы касаются кожи, и в голове появляется туман, которому я не могу сопротивляться. Затем я увидела Сашу, бледную и будто неживую. Она смотрела перед собой и выглядела разбитой. «Теперь ты наместник», — сказала она, всхлипнув. Следующее видение оказалось еще более гадким. В нем я сидела за столом в большом кабинете, За моим плечом стояла все та же блондинка, а моя рука, оказавшаяся мужской и крепкой, ложилась на экран планшета, визируя свое согласие, а в голове было пусто. «Хватит!» — крикнула я, стараясь отрешиться от увиденного. И что странно, получилось сразу. Наваждение схлынуло, но вместе с ним пропала и та энергия, которая окутывала меня плотным коконом. Я в миг почувствовала себя брошенной, одинокой, пустой, обессиленной, и только тепло тела Микаэля, который все так же прижимал меня к себе, оставалось единственно важным и значимым. Ну и как успехи? услышала голос Дариса. Странно, ответил ему Мик и уложил подбородок на моё плечо. У нас явно получилось. Сила энергии Ангелии стала больше, воодушевленно заявил Рис. «Точнее, пока вы взаимодействовали, она раскрылась полностью и слилась с твоей, Миг. Я такого никогда не встречал. Ни разу». Микаэль медленно выдохнул. «Я видел фрагменты твоего прошлого и будущего», — сказал Миг, а я удивленно встрепенулась. Даже нашла в себе силы выпутаться из объятий и повернуться к нему. Он выглядел растерянным и грустным, даже подавленным, а на меня смотрел с глубокой печалью. «Я тоже видела нечто, похожее на твоё прошлое. Получается, ты видел то же, что и я?» — спросила тихо. Он кивнул и отвернулся. «И что там такого страшного?» — нетерпеливо выдал дарис и поднялся с кровати, на краю которой сидел. «Вы оба выглядите как пришибленные». «Ничего хорошего», — покачал головой миг и опустил взгляд. «Мы проиграем». «Нет». Громко рявкнула я и, обхватив ладонями его лицо, повернула к себе. «Нет, миг, это лишь одна из вероятностей. Она еще не наступила и, возможно, не наступит. Основана на нынешних данных и обстоятельствах, но мы имеем возможность влиять на нее. Просто нужно придумать, как». «Каким образом, Ангелия?» — в его голосе звучала обречённость. «Скажи мне, ты же все видела». Он на пару мгновений смежил веки, И горько усмехнулся. «Я вчера встретил девушку из видения. Это Кристаллина Аривер. Она очень сильный импат, а, возможно, и вовсе менталист. Вчера уже пыталась заставить меня делать то, что ей нужно, и мне лишь чудом удалось сбежать. Но в видении он сглотнул. Она посмотрела мне в глаза, коснулась меня, и я потерял возможность сопротивляться. «Значит, ты не должен позволять ей себя касаться», — сказала твердо и я не дам ей такой возможности. Да и вообще, твой дар позволяет влиять на чужую энергию, так повлияй на эту кристаллину, прикажи ей. Это подсудное дело, — покачал он головой. А ведь девочка права, — неожиданно встал на мою сторону дарис Такой ход нужно обдумать и с алишером обсудить. В конце концов, мы на своей территории, а законы можно плавно обойти. Так, он сжал кулаки. И решительно направился к выходу оставляю вас одних развлекайтесь бросил не оборачиваясь если еще что то увидите сообщайте и ушел плотно прикрыв за собою дверь